Глава 15 -е. Когда Катфаэль и Хью въехали через монастырские ворота на залитый лунным светом большой двор аббатства, из церкви уже доносились звуки полуночной службы. По дороге они не торопили коней и почти не разговаривали, довольные и тем, что просто едут рядом после удачно завершенного дела, как бывало и прежде. Стражники, охранявшие схваченных разбойников, поотстали, ведь пленники шли пешком, но не приходилось сомневаться в том, что еще до исхода ночи Симон Поэр и его приятели окажутся в подземелье Шрусберийского замка. — Я подожду окончания службы, — промолвил Хью, соскакивая с седла возле сторожки. — Отец Аббат наверняка захочет узнать, как у нас дела. Правда, я надеюсь, что он не заставит нас прямо сейчас, ночью, выкладывать все подробности. «Коли ты остаешься здесь, пойдем-ка со мной в конюшню. Я хочу проследить, чтобы этого доброго скакуна поставили в стойло и задали ему овса. Меня всегда учили сначала заботиться о коне, а потом уж о себе, и эта привычка осталась на всю жизнь». Над конюшенным двором ярко светила луна, и друзья вполне могли обойтись без факелов и фонарей. Ночь была тихая, безветренная, и возле конюшни был отчетливо слышен каждый звук церковной службы. Катфаэль сам расседлал своего коня и позаботился о том, чтобы разгоряченное животное поставили в стойло и накрыли легкой попоной, вдруг ночь выдастся прохладной. Последние годы монаху нечасто случалось ухаживать за конями, и, выполняя этот обряд, он невольно вспомнил былое — лошадей, на которых ему случалось скакать, дальние дороги и битвы, далеко не всегда заканчивавшиеся так счастливо, как сегодняшняя маленькая, но отчаянная стычка. Хью стоял, склонив голову на бок, и прислушивался к церковному пению. Неожиданно он увидел на освещенной лунным светом Земле стройную тень и обернулся. В воротах конюшенного двора, не решаясь войти, стояла Мелангель. Дитя, — участливо промолвил Катфаэль, что ты здесь делаешь в такой час? Почему не спишь? Разве я могу заснуть? отвечала девушка. Никто не заметил, что я ушла. Все давно спят. Милангель держалась просто и говорила ровным, спокойным голосом, будто это не она совсем недавно заливалась слезами в сарайчике Катфаэля и сетовала на судьбу. Сейчас ее тяжелые косы были аккуратно уложены вокруг головы, а лицо выглядело сосредоточенным и собранным. — Вы нашли его? — спросила она. Когда монах с ней расстался, Мелангель была почти ребенком, а сейчас он видел перед собой взрослую женщину. Да. — отвечал Катфаэль. — Мы нашли их обоих. Ни с тем, ни с другим не случилось ничего дурного. Эти двое расстались навсегда. Серан пошел своим путем и пошел один. — А Мэтью? — допытывалась Мелангель. — Что с ним? — С ним все хорошо. Он встретил доброго друга. Мы их опередили, но они обязательно придут сюда. Теперь, — подумал монах, — ей придется называть его другим именем, но об этом пусть она узнает от него самого. Будущее не обещало быть безоблачным ни для нее, ни для Люка Невереля, но ведь эти двое и познакомились-то лишь благодаря удивительному стечению обстоятельств. Возможно, к их встрече приложила руку святая Уинифред. После всего случившегося, Брат Катфаэль вполне готов был в это поверить и положиться во всем на святую. Уж она непременно приведет дело к благополучному завершению. «Он вернется», — повторил Катфаэль, встретив вопрошающий взгляд девушки. В глазах ее ныне не было и намека на слезы. «Непременно вернется. Можешь не беспокоиться. Но помни...» что он перенес сильное потрясение, и в голове у него сейчас сумбур. Ты должна быть терпеливой и осмотрительной. Не приставай к нему с расспросами. Со временем он сам все тебе расскажет. И ни в чем его не укоряй. «Боже, упаси!» — воскликнула девушка. «Как я могу его укорять? И в чем? Это ведь я его подвела, значит, сама и виновата». «Вовсе нет». Ты ведь ни о чем не догадывалась. Но когда он вернется, ничему не удивляйся. Просто радуйся тому, что он рядом, так же, как он будет радоваться тебе». «Я подожду его», — промолвила Милангель. «Лучше бы тебе лечь в постели выспаться», — посоветовал монах. «Он утомлен, измучен, а потому ждать его, возможно, придется долго, но он обязательно придет». Девушка покачала головой. — Нет, брат, я буду ждать столько, сколько потребуется, — заявила она и неожиданно улыбнулась, а потом, не проронив больше ни слова, повернулась и ушла по направлению к странно приимному дому. — Это та самая девушка, о которой ты рассказывал? — спросил Хью с интересом, глядя ей вслед. — Сестра чудесно исцеленного юноши которая приглянулась Люку Меверелю? «Она самая», — подтвердил Катфаэль, закрывая за собой дверь конюшни. «А тетушка ее, стало быть, имеет ткацкую мастерскую». «Точно. Девица, почитай, что беспреданница, и уж вовсе не родовита», — невозмутимо, но с пониманием ответил монах. «Но что с того? Я ведь и сам не из знати». И мне кажется, что для такого человека, как Люк, столько пережившего и почитай заново родившегося на свет, такие вещи не имеют большого значения. Надеюсь, что леди Джулиана еще не присмотрела ему в невесты наследницу какого-нибудь соседнего манора, потому как сдается мне, что этих двоих ей все равно не разлучить. Чего-чего, а упорство парню не занимать. К тому же, на мой взгляд, что манер, что мастерская, не так уж важно. Был бы человек честным и знающим свое дело. — Так или иначе, — откровенно признал Хью, — эта твоя простолюдиночка так хороша собой, что достойна стать украшением любого замка и ни в чем не уступит многим высокородным леди, которых мне доводилось встречать. Но послушай... Служба-то подходит к концу. Пойдем-ка встретим отца Аббата. Когда по окончании службы Аббат Радульфус, как всегда невозмутимый и хладнокровный, вышел из церкви, он увидел дожидавшихся его Катфаэля и Беренгара. Стояла великолепная ночь, достойно завершавшая день чудес. С бархатного, усыпанного мерцающими звездами неба проливала свой бледный свет луна, И света этого оказалось достаточно, чтобы Аббат заметил на лицах монаха и шерифа спокойное безмятежное выражение, скрыть которое не могли даже явные признаки усталости. «Вот вы и вернулись», — промолвил Радульфус и, приглядевшись, добавил, «но я вижу не все. Мессир Оливье еще не появлялся в обители. Вы его случаем не встречали?» «Да, отец Аббат» ответил Хью, мы его видели, с ним все в порядке. Он нашел того, кого искал, и они вернутся в обитель вместе. Но ведь ты, брат Катфаэль, боялся, что может пролиться кровь. Слава Богу, отец Аббат, откликнулся монах, этого не случилось. Сегодняшняя ночь не принесла неприятности никому, кроме разве что трех разбойников, прятавшихся в долгом лесу. Их изловили и под стражей ведут в замок. Убийство, которого я так страшился, удалось предотвратить, и теперь беда миновала. Я говорил тебе, отец Аббат, что чем быстрее мы нагоним этих молодых людей, тем лучше будет для одного из них, а то и для обоих. Так оно и вышло. Мы нагнали их как раз вовремя, и это принесло пользу обоим. И все же... С сомнением заметил Радульфус. «Мы с тобой оба видели кровавый след на рубахе, и ты сам сказал, что мы приветили под своим кровом убийцу. Ты по-прежнему так считаешь?» «Да, отец Аббат. Однако дело обстоит не совсем так, как ты полагаешь. Думаю, что все окончательно разъяснится, когда вернутся Оливье Британец и Люк Меверель». А пока еще остаются кое-какие вопросы. Но одно я могу сказать с уверенностью. Сегодня вечером все разрешилось наилучшим образом, и нам остается лишь благодарить Всевышнего. Стало быть, все закончилось хорошо? Лучше и быть не могло отец Аббат. В таком случае с подробностями можно подождать до утра. Вам обоим надобно отдохнуть. «Может быть, прежде чем отправитесь спать, вы зайдете ко мне, подкрепитесь и освежитесь вином?» «Искренне благодарю, отец Аббат», — учтиво ответил Хью, — «но я и так припозднился. Боюсь, что моя жена уже начала беспокоиться, а мне не хотелось бы ее волновать». Настаивать Аббат не стал. «Благослови тебя, Господь, за то, что ты так ловко отговорился». — сказал Катфаэль, провожая беринга к воротам, где тот оставил коня. — Я засыпаю на ходу, и сейчас даже хорошее вино меня не взбодрит. Луна уже не светила, однако и солнце еще не взошло над горизонтом, когда Оливье Британец и Люк Меверель медленно въехали в ворота аббатства. Они и сами не смогли бы сказать, далеко ли забредали в своих ночных скитаниях, ибо оба плохо знали здешние края. Когда Оливье догнал Люка и осторожно попытался заговорить с ним, тот не ответил, а продолжал брести по лесу наугад, не разбирая дороги, ничего не слыша и не замечая вокруг. Однако со временем, сквозь заслон отрешенности, Люк почувствовал, что этот терпеливый, не назойливый, но неотступный преследователь не враг ему, а друг и желает только добра. Когда Люк, окончательно выбившись из сил, повалился в густую траву на опушке леса, Оливье спешился, привязал в сторонке своего коня и прилег неподалеку, не слишком близко, однако же так, чтобы неверель мог видеть его и знать, что он терпеливо ждет. После полуночи Люк осморил сон, что было для него величайшим благом, ибо молодой человек, лишившись цели, поддерживавший в нем волю к жизни на протяжении двух последних месяцев, был полностью опустошен. У него не осталось ничего, кроме неизбывной печали. В таком состоянии он и смерть принял бы с благодарностью, ибо не переставал терзаться горькими воспоминаниями. Его лорд умер у него на руках, и несмываемое кровавое пятно обогрило не только рубаху, но и сердце молодого человека. Он хранил рубаху как залог ненависти и грядущего мщения, но теперь все миновало, и сон должен был принести ему избавление. Люк пробудился в тот таинственный предрассветный час, когда ранние птицы только начинали оглашать своим пением дремлющий лес, и, открыв глаза, увидел склонившееся над ним лицо, незнакомое, но дружелюбное и доброжелательное. «Я убил его?» — спросил Люк, каким-то образом догадываясь, что этот незнакомец наверняка знает ответ. «Нет», — негромко, но отчетливо отвечал Оливье, но в том не было нужды. «Для тебя он умер. Ты можешь забыть о нем». Люк, скорее всего, не вполне понял сказанное, но тем не менее принял на веру. Присев в густой прохладной траве, он огляделся. К нему постепенно возвращалась способность воспринимать мир. Он снова чувствовал сладкий запах земли и видел, как в бледном предрассветном небе тают последние звезды. Люк внимательно всмотрелся в лицо Оливье, который молча улыбнулся в ответ. «Я тебя знаю?» — спросил Люк. «Нет, но мы сейчас познакомимся». Меня зовут Оливье британец, и я служу Лорану Данже, вассалом которого был и твой лорд. Я хорошо знал Рейнальда Боссара. Мы вместе приплыли из святой земли в свите барона Лорана и были друзьями. А сюда я приехал для того, чтобы передать послание некоему Люку Меверелю. Как я понимаю, это ведь и есть твое настоящее имя? Передать послание. — Мне? — Люк недоуменно покачал головой. — Да, тебе. От твоей родственницы и госпожи, леди Джулианы Боссар. Она просила сказать, что ты нужен ей. Она ждет твоего возвращения, и никто не может тебя заменить. Похоже, что Люк, все еще пребывавший в некотором оцепенении, не сразу понял, что означают эти слова, или не вполне поверил сказанному. Во всяком случае, в нем вновь пробудилась воля к жизни, но он не выказывал ни малейшего намерения что-либо предпринимать, хотя был готов следовать указаниям нового знакомого. Пожалуй, нам пора вернуться в аббатство, рассудительно заявил Оливье и поднялся на ноги. Тут же поднялся и Люк. Бери-ка ты моего коня, а я пешком пройдусь, продолжал Оливье, и Люк сделал, что было сказано. Словно ребенок он подчинялся, не размышляя и не задавая вопросов. Когда они, наконец, выбрались на дорогу, то натолкнулись на прикорнувшего в траве посланного Хью конюха с двумя оседланными лошадьми. Оливье забрал своего коня, а Люк легко и свободно, в силу выработанной годами привычки, вскочил на свежую лошадь. Если разум его прояснился еще не полностью, то тело сохранило было и навыки. Конюх, позевывая, поехал впереди, указывая им путь. Всю дорогу Люк лишь односложно отвечал на вопросы, и только когда они были уже на полпути к Миолу, неожиданно заговорил первым. — Так ты сказал, она хочет, чтобы я вернулся, — промолвил он с болью и надеждой в голосе. «Это правда? Я ведь покинул ее, не сказав ни слова. Что она после этого могла обо мне подумать?» «Что-что? Надо полагать, она поняла, что у тебя были свои основания на то, чтобы уйти, так же, как у нее есть свои, чтобы ждать твоего возвращения. Я проехал пол Англии, повсюду справляясь о тебе, и все это по ее просьбе. Тебе этого мало?» «Я думал, что уже никогда не смогу вернуться», — промолвил Люк, оглядываясь на уходившую за горизонт длинную-длинную дорогу. Он действительно не рассчитывал, когда бы то ни было, возвратиться даже в Шрузбери, не говоря уже о далеком маннере на юге. Но все обернулось иначе, и теперь он ехал верхом рядом с этим невесть, откуда взявшимся Оливье, направляясь в аббатство. По узенькому деревянному мостику они пересекли Миол, тот самый ручей, через который Люк перебрался в брод, покидая обитель, и, миновав мельничный пруд, въехали в монастырские ворота. Там они спешились, и шерифский конюх, не теряя понапрасну времени, повел лошадей в стойло. Люк стоял у ворот и растерянно озирался по сторонам, по-видимому, еще не до конца осознавая, где он почему и что происходит, хотя жизнь постепенно возвращалась к нему. В этот ранний час монастырский двор был пуст, впрочем, нет, не совсем. На ступеньках крыльца странноприимного дома, не сводя с ворот сосредоточенного, бесконечно терпеливого взгляда, сидела девушка. Как только люк спешился... Она поднялась, сбежала по широким ступеням и быстрым легким шагом поспешила к нему. И тут он понял, что это Мелангель. Люк узнал ее, и в этот миг, казалось, заново увидел весь мир. Каменные стены у нее за спиной и даже гравий под ногами обрели объем, форму и цвет. В тусклом свете раннего утра он отчетливо различал тонкие и нежные черты, Жизнь вернулась, но вместе с ней вернулась и боль. Девушка шла прямо к нему. В глазах ее застыла тревога, а на губах слабая робкая улыбка. В нескольких шагах от Люка она заколебалась, помедлила, и тут в глаза ему бросилась темная отметина, след его удара. Люк содрогнулся. От жгучего стыда он готов был провалиться сквозь землю. Ноги едва держали его. Неверным шагом, спотыкаясь, бросился он навстречу Мелангель, которая приняла его в свои объятия. Упав на колени, Люк спрятал лицо в складках ее одежды и зарыдал. Лицо и душу его омывали слезы, очищающие и целительные, как вода из источника святой Уинифред. Когда, после собрания Капитула, Приор Роберт, брат Катфаэль, Хью Берингар, Оливье и Люк. Явились в аббатские покои, дабы окончательно прояснить все обстоятельства, связанные с гибелью Рейнальда Боссара и последовавшими за нею событиями, Неверель уже полностью владел своим голосом и лицом. — Отец аббат, — промолвил Катфаэль, возвращаясь к так и незавершенному ночному разговору, — боюсь, что я, сам того не желая, ввел тебя в заблуждение. Когда ты спросил, не приветили ли мы под своим кровом убийцу, я ответил, что это так, и что нам надо поторопиться, чтобы предотвратить еще одну смерть. Тогда я очень спешил и не сразу сообразил, как ты мог истолковать мои слова, учитывая, что мы оба видели следы крови на рубахе. Но видишь ли, отец Аббат, убийца мог забрызгать кровью рукав или ворот, но никак не залить ею плечо и всю грудь напротив сердца. Такое пятно могло остаться лишь на рубахе того, кто держал в объятиях истекавшего кровью человека. Кроме того, убийца, коли уж его одежда оказалась перепачканной, наверняка постарался бы от нее избавиться, сжечь, закопать или что-нибудь в этом роде. Окровавленную рубаху хотя и тщательно застиранную бережно хранили, возможно, как залог грядущего мщения. Все это помогло мне понять, что Люк Неверель, которого мы знали под именем Мэтью, и в чьей судьбе обнаружили эту реликвию, вовсе не убийца. А потом я припомнил все слова и поступки этих молодых людей, и в свете того, что уже удалось узнать, они приобрели противоположный смысл. Я понял, что тот, кого принимали за заботливого друга, на самом деле неумолимый преследователь, и испугался, что дело кончится второй смертью. Аббат внимательно посмотрел на Люка и без обиняков спросил. «Брат Катфаэль верно все истолковал?» «Да, святой отец», — ответил Люк и взволнованно, словно заново переживая случившееся, начал свой рассказ. В тот вечер я сопровождал моего лорда. Мы увидели, как четверо или пятеро негодяев набросились на того песца. Лорд Рейнальд, не колеблясь, устремился ему на выручку, а я поспешил за ним. Нападавшие пустились на утек, но в последний миг, когда все думали, что схватка уже кончена, один из них обернулся и нанес удар. Это случилось у меня на глазах, и потому я ничуть не сомневаюсь, что убийство было намеренным. Мой лорд, которому я был так предан, истекая кровью, скончался в одно мгновение у меня на руках, промолвил Люк, и глаза его вспыхнули мрачным огнем. Но я видел, куда побежал убийца, и когда понял, что лорду уже ничем не поможешь, поспешил за ним в проход возле здания епископского капитула и тут неожиданно я услышал доносившиеся из ризницы голоса. Епископ Генри пришел туда после окончания совета, а этот негодяй Серан, пав перед ним на колени, выложил все. Я затаился и слышал каждое слово. «По-моему», — добавил Люк с горькой усмешкой, мерзавец поначалу рассчитывал на похвалу. «Возможно ли?» — в изумлении воскликнул Приор Роберт чтобы лорд Легат стал потворствовать столь гнусному злодеянию?» «Нет, конечно же. Он не оставил преступление безнаказанным, но и не стал предавать его огласки. Его можно понять», — с кривой усмешкой заметил Люк. «Он не желал, чтобы пошли толки о кровопролитии, совершенном не кем-нибудь, а его доверенным слугой, и уладил все тихо, не поднимая шума» который мог бы повредить его замыслом. Епископ сам своей властью осудил Сиарона и вынес приговор, который я услышал и запомнил. Лорд-легад повелел убийце отправляться в вечное изгнание на родину, в Дублин, и никогда более не возвращаться в Англию. При этом весь путь до Бангара и оттуда в Кергиби, к побережью, злодей должен был проделать басым с тяжелым крестом на шее а ежели он обуется или хоть на миг снимет крест, то, согласно вердикту епископа Генри, тут же окажется вне закона, и каждый будет вправе безнаказанно лишить его жизни. «Вы сами видите», — добавил Люк, — «лорд-епископ схитрил. Ведь никто, кроме него самого Иссиарона, не должен был знать о том приговоре, а стало быть, жизни убийцы ничто не могло угрожать. Епископ даже вручил ему перстень, как знак покровительства церковных властей. Но Господь сделал меня невольным свидетелем, дабы я взял на себя воздаяние за совершенное преступление. «Что ты и сделал?» — ровным, спокойным голосом промолвил аббат «Что я и сделал, святой отец?» Ибо точно так же, как Сеарон поклялся соблюдать все условия, наложенные на него под страхом смерти Епитемьи, так и я принес торжественный обед следовать за ним повсюду, и если он хоть на мгновение отступит от своей клятвы, взять его жизнь в уплату за жизнь моего лорда. — Но как же ты узнал, кого именно ты будешь преследовать до рокового конца? — столь же невозмутимо спросил Радульфус. Ведь, как я понял, во время схватки ты его лица не разглядел, а из ризницы был слышен только голос. Да, святой отец, но я знал, когда и в каком направлении он пойдет, а потому просто встал у дороги и стал дожидаться идущего на север босого человека с большим крестом на шее. Такого, — прибавил Люк с усмешкой, — чтобы сразу было видно, что он непривычен ходить босиком. Завидев такого путника, я пристроился рядом и прямо сказал ему, чего намерен добиться. Правда, назвался я по-другому, ибо боялся бросить тень на доброе имя леди Джулианы. Я был крещен в честь евангелиста Луки, а воспользовался именем другого евангелиста, Матфея. Так Люк превратился в Мэтью. Шаг за шагом я прошел вместе с ним весь путь до вашей обители, не оставляя его ни днем, ни ночью, и ни на миг не позволяя ему забыть о том, что смерть неотступно следует за ним по пятам. Он не мог никого попросить о помощи, ибо тогда я разоблачил бы его, и ему больше не удалось бы выдавать себя за благочестивого паломника. Но я и сам не стремился раскрыть его тайну» отчасти опасаясь гнева епископа Генри, отчасти от того, что не хотел обострения раздоров между партиями. Ведь наша вражда касалась только нас двоих. Но главное, я считал, что сам и только сам должен поквитаться за своего господина, а потому не мог допустить, чтобы Сеарану грозила хотя бы малейшая опасность со стороны кого-либо другого. Итак, мы путешествовали вместе». Конечно, он пытался улизнуть от меня, но куда там? Он ведь вырос при дворе, босиком от роду не ходил и ноги уже через несколько миль разбил в вчистую. Он едва тащился, а я шел следом и ждал. Неожиданно Люк поднял глаза и поймал сочувственный взгляд Аббата. «Я знаю, что все сказанное не делает мне чести». Жажда мести не украшает христианина, но я готов был взять на себя этот грех в память о моем лорде, который сошел в могилу ничем, не запятнав свое имя, ибо бесстрашно выступил в защиту противника. Так же поступил и ты, неожиданно промолвил хранивший до сих пор молчание Оливье. Могила не отверзлась и не приняла люка. — размышлял Катфаэль, вспоминая этот разговор уже во время мессы. И разве можно забыть то, что он собственной грудью заслонил своего врага от кинжалов-разбойников? Ад ненависти не пожрал этого юношу. Он молод, чист сердцем, и теперь, можно сказать, заново родился на свет. Да, Оливье был прав. Люк, как и его лорд... Встал на защиту врага, причем если боссар погиб из-за нелепой случайности, то Меверель сознательно рисковал жизнью и лишь чудом избежал смерти. А ведь пока здесь, в Шрузбери святая Уинифред являла свое милосердие, устраивая людские судьбы, подумал монах, уже погружаясь в молитву, на юге в эти самые дни решалась судьба страны, причем, возможно, с куда меньшей мудростью и добротой, ибо, скорее всего, дата коронации была назначена, а, возможно, чело императрицы уже увенчала корона, но на все воля Господня, ибо деяния человеческие взвешены на весах его мудрости. Незадолго до вечерни Мэтью, точнее Люк, вновь попросил аудиенции у Аббата. Радульфус принял его без лишних вопросов, ибо догадался, о чем хочет просить молодой человек. «Отец Аббат, смею ли я обратиться к вам с просьбой избавить меня от бремени данного обета? Я полагаю, что мне надлежит полностью рассчитаться с прошлым и лишь потом помышлять о будущем». «Правильное и мудрое решение» промолвил Радульфус. «Но скажи, сын мой, ты просишь отпустить тебе грех неисполненной клятвы?» «Нет, святой отец», — ответил Люк, уже стоя на коленях. «Грешно было мне вообще давать такую клятву. Горе заставило меня забыть о смирении, и я поддался гневу и гордыне». «Стало быть...» Ты уразумел, что право воздаяния принадлежит лишь Всевышнему? Истинно так, Святой Отец. И не только это. Я понял, что рано или поздно Господь непременно воздаст каждому по делам его, и в конечном счете всякий получит свое, хотя пути достижения высшей справедливости не всегда нам понятны. Исповедовавшись, покаявшись и очистив сердце от остатков горечи и ненависти, люк получил отпущение грехов. Поднявшись с колен, молодой человек облегченно вздохнул и решительно взглянул в лицо аббата. «Теперь, святой отец, я осмелюсь попросить еще об одной милости. Не найдется ли в вашей обители священника, который обвенчал бы меня с одной достойной девицей?» В аббатстве я очистился от греха и распрощался с прошлым, а потому хочу начать новую жизнь именно здесь».